Сата Цутому. Непутёвый ученик в школе магии. Том 17. Конференция главных кланов. Часть 1. Глава 1. 2 января 2097 года. Новости, распространенные магической ассоциацией в самом начале года, потрясли некоторые заинтересованные стороны. Глава одного из десяти главных кланов, Юцуба Майи и семьи Юцуба, сделала заявление. В нем говорилось об избрании преемницы Юцубы, а также о её помолвке. Это значило, что семья Юцуба переходит к следующему поколению, Шибу Миюки назвали следующей главой, и неожиданно Шибу тацу ее женихом. Обе новости стали главными событиями в новой эпохе японского магического общества. Однако они принесли не только надежду новой эпохи, но и тревогу и потрясение тем, кто знал тацую и Миюки, которые не только скрывали свою связь с Юцубой, в некотором смысле, но и оказались ненастоящими братом и сестрой. Это поразило всех, как гром среди ясного неба. Изумление не обошло стороной старшего сына семьи Тицзё из десяти главных кланов, и Тицзё Масаки. 2 января. 4 часа дня. Масаки как раз вернулся с новогоднего обряда, и отец вызвал его к себе. Его отец редко бывал дома в такое время, обычно он занимался делами официального прикрытия семьи, компании по добыче ресурсов с дна моря. В другое же время наблюдал за тренировками волшебников, что обучались в семье, так что он всегда возвращался домой вечером к ужину. Однако первые три дня Нового года ему, как главе семьи Тицзё, приходилось принимать гостей. Так или иначе, обязанности требовали оставаться дома. Особняк делился на несколько частей. Для семьи отводилось крыло в западном стиле, тогда как комната приема гостей располагалась в конце длинного коридора и была отделана в традиционном японском стиле. Масаки остановился у двери, опустился на колени и постучался. «Это я, Масаки. Заходи!» Грубо ответили из-за раздвижной двери. Голос сильно отличался от голоса Масаки, говорившего, как подобает юному дворянину, но резким не был. В нем чувствовалась некая загадочная сила, идущая из живота, и неважно, что отец Масаки говорил тихо. «Простите». Он открыл дверь и закрыл ее за собой, не вставая с колен. Такая вежливость могла показаться чрезмерной между отцом и сыном, но Масаки с детства учили хорошим манерам, и он прилежно относился к этому. Его отец же, Гоки, одетый в хаори Хакама с фамильным гербом на груди, сидел в расслабленной позе, уперевшись локтем в ногу, словно лорд из знаменитой драмы, написанной в конце периода Сёва. Впрочем, никто не ругал Гоки за неподобающее поведение. Масаки сел перед отцом, они не слишком-то походили друг на друга. В семье эти дети, как правило, напоминали мать, это знали все. В этом году Гуки исполнилось 42. Сильно загорелый, коротко стриженные волосы выцвели, так как он много времени проводил на солнце. Вид гордый, как и подобает мужчине его лет. Однако выглядел он довольно молодо и обладал крепким телосложением, хотя и не слишком плотным. Несмотря на грубые черты лица, он производил сильное впечатление. «Не напрягайся это так». Сказал он севшему прямо сыну. «Хорошо». Масаки все праздники Нового года, ходивший в школьной форме, последовал совету отца и расслабился. как и не любил формальности, но знал всему меру. Любой человек, будь то член десяти главных кланов или глава семьи этидзя должен вести себя надлежаще. Сейчас же, попросив Масаки расслабиться, он давал понять, что собирается поговорить с ним как отец, а не глава семьи. «Масаки». В своем возрасте честно ответить родителям на этот вопрос довольно трудно. Но я прошу откровенности. Что случилось? Что-то серьезное? Чаще всего Гуки обходился без подобных вступлений. Обычно он вел себя прямолинейно и приходил сразу к главному, в особенности со своим сыном. Разумеется, Масаки удивился, но раз пришел сюда, решил согласиться. Тебе в самом деле нужно ответить честно. Ты знаешь девушку по имени Шибами Юки? По Почему ты спрашиваешь об этом? запаниковал Масаки, таким образом дав положительный ответ. «Так знаешь». Однако Гоки хотел услышать ответ из его уст. «Да, знаю». Масаки пока не понимал, о чем думает отец, но решил ответить честно, раз он переспросил. «Когда и как вы с ней встретились? Почему я должен отвечать на такой вопрос отца? Едва не закричал Масаки. Слова уже почти сорвались с языка, но он вдруг понял, что вести себя так бесполезно. У отца напористый характер, Но он дважды подумает, прежде чем говорить. На турнире девяти школ два года назад я увидел ее на церемонии открытия и познакомился на прощальной вечеринке, когда был ее партнером по танцу. Значит, первым ее заприметил ты. А поскольку она не отказалась с тобой танцевать, значит, по крайней мере, не ненавидит тебя. Предположил Гоки, хотя знал об этом не так уж и много. Масаки покраснел, но этот удар все же был пробным. Тогда тебе нравится Миюки? А в следующее мгновение Гоки посмотрел на него так, что Масаки запнулся: Что ты такое говоришь? Я спрашиваю, ты ее любишь? Зачем тебе это? Язык словно отнялся, и Масаки еле ответил: его голос почти сорвался на крик. На этот раз ему не удалось сдержать свои чувства. Около получаса назад через магическую ассоциацию пришло сообщение от Юцубы. Очень серьезно ответил Гоки. Он никогда не дразнил сына в вопросах любви и никогда не насмехался над ним. «От Йоцубы?» Пэлл Масаки сразу же поутих. «Какое дело Йоцубам до нас?» Сообщение пришло не только нашей семье. Йоцубы сделали объявление десяти главным кланам, 18 дополнительным семьям, а также 100 семьям. Это своего рода приветствие главным домам японского магического общества. «Приветствие?» «Забавно, что на такое способный недружелюбный Йоцуба. Что именно у них случилось, что они послали такое приветствие?» Масаки и Гоки некоторое время смотрели друг другу в глаза, Масаки убедился, что отец не соврал, и готов поведать всю правду. Семья Йоцуба назвала своего следующего главу. Это ученица второго года из первой школы, Шиба Миюки. Шиба-сан из Йоцубы и станет ее главой? Несмотря на всю церемонность, Масаки был потрясен. Миюки из семьи Йоцуба. Более того, она к ним близка достаточно, чтобы ее назначили следующей главой. Он даже не представлял, что может услышать такое. Сердце чуть не вырвалось из груди. Гоки, жестко глядя на него, продолжал рассказ. Но сознание Масаки уплывало, однако вскоре его потряс более сильный удар. Масаки и Оцуба назвала Шиба юки следующей главой, но кроме этого объявили, что Шиба юки помолвлена со своим двоюродным братом Шиба «Шиба-сан Шибасан, – изумился Масаки, однако ему потребовалось лишь мгновение, чтобы осознать подробности. Двоюродный брат, говоришь! «Шибасан и Шибататсо должны быть родными братом и сестрой!» и слегка кивнул. «Я проверил информацию. Да, они должны были быть родными братом и сестрой. Однако правда в том, что они, по всей видимости, двоюродные. По всей видимости?» Несмотря на все потрясения, он все же заметил в словах отца «натянутость». «Шибататсо — сын Йоцуба Маи. Он родился через искусственное благотворение её яйцеклетки. Обрати внимание, реестр его семьи был изменен под конец прошлого года». «Недовольно», — сказал Гоки. «История, без сомнений, правдоподобна. По крайней мере, нет доказательств, что Йо наврала. Однако нет доказательств того, что она сообщила правду». «Отец, думаешь, Йо Цуба лжет? лжёт?» Масаки почти плакал. «Сейчас это не главное», — уклонился Гоки. «Не имеет значения родные они или двоюродные. Плохо само то, что женятся родственники на кону гены волшебников страны. Брак между близкими родственниками может испортить наследственность, «Его следует избегать. Это естественный долг десяти главных кланов перед нацией». Невольно сдвинув расслабленные ноги, Масаки выпрямился. Однако семья Уцуба приняла решение единолично. Пока вероятность порчигенов существует, ее нельзя игнорировать. «А вот почему я спрашиваю тебя, Масаки. Тебе нравится госпожа Шибамиюки? Ты ее любишь?» Строго посмотрел Гоки. Наверное, он не моргнул бы даже посреди бушующего океана. Однако Масаки было незачем бояться. «Да». «Я люблю Шубусан. Я полюбил ее с первого взгляда. У него не было причин чувствовать себя виноватым». «Ясно». Гоки довольно кивнул, услышав признание сына. «Тогда как отец, я должен тебя благословить. Что? Не волнуйся. В Семью может унаследовать и Акана. Ты свободно можешь жениться и войти в другой клан». «Отец?» Масаки в самом деле был уверен, что влюблен в Миюки, был убежден, что его чувства настоящее. «Прежде всего нужно разорвать текущую помолвку». А для этого нам следует объявить о своем желании. Постой, отец! Однако ему казалось неправильным, что отец хочет передать его чувства до того, как Масаки сам скажет о них. На ожидание нет времени. Йоцуба уже объявила помолвки всему миру. Он нашел аргумент отца неразумным, но, увидев у него в глазах упрек, «не будь слабаком», промолчал.